Левитского, а может Венецианова, или машины любила, большие скорости, или пироги печь, или ребёнку книжки читать, про войну двенадцатого года рассказывать, по музеям водить. Что она делала со страстью? Тут Глеб растерялся. Он растерялся и даже некоторое время силился вспомнить. что именно его бывшая жена особенно любила и чем таким хотя бы из вышеперечисленного занималась со страстью, как выразилась Катя. Выходило, что ничем. Или за долгие годы брака он этого так и не узнал. А в самом деле, ну книги, картины, понятно, это глупости и невозможно. Машина Да вроде и всё равно всегда было, что за машина, какая машина. Ездить быстро не любила, это точно. Но это опять получается не. Работа, ну ходила она на работу, все ходят, она ходила. Ребёнок, ребёнка любила, на больничном с ним сидела, в парк водила и там в парке кидала ему мячик, ведь он ещё маленький был. про войну двенадцатого года точно не рассказывала и по музеям не водила. Не, не не водила, не сидела, всё не. Готовить она всегда ленилась, посуду мыть терпеть не могла. К вечеру в раковине накапливалась гора, и Глеб, приезжая с работы, её мыл. Так было заведено. Иван никогда не возражал. В конце концов, у каждого в семье должны быть обязанности. Не любила, когда он заваливался домой в ночь полночь, да ещё пьяный в демину. Но какая жена это любит? Не любила, когда его мамаша приезжала надолго. Впрочем, ни одна невестка должно быть не любит, когда перед носом мельтешит свекровь, да ещё ценные указания даёт. не любила проблем, даже самых мелких. Сразу начинала конючить. Ну, Глеб, ну позвони сам в домоуправление, спроси, когда воду дадут. Ты же знаешь, я не умею с ними разговаривать. Но вряд ли существует на свете человек, который любит звонить в домоуправление. От того, что сказать было решительно нечего, Глеб Звоницкий пришёл в ещё большее раздражение. Ну, конечно же. Катя Мухина была виновата в том, что он ничего толком не может рассказать о своей прошлой жизни. Но слава богу, нашёлся хоть кто-то, на кого можно свалить вину хоть за что-то. От раздражения Глеб резко зашевелился, и бок сразу схватило, и куда-то в ухо стрельнуло, и локоть стегнуло болью. Порыв благородного негодования не прошёл без последствий. Катя сняла голову с его плеча и смотрела на него очень-очень внимательно, готовая в любую секунду кинуться на помощь. "Кать, всё в порядке", сказал Глеб Званицкий отвратительным голосом. "Не надо на меня так смотреть". Она помолчала немного, наблюдая, как он возится. сились встать. Я не поняла, сказала она наконец. Я тебя как-то обидела? Нет. Глеб, ты меня не обидела. Раньше ты был храбрее, вдруг сказала она. Раньше ты рассказывал жизнь и ничего не боялся. Вернее, не боялся, что я как-то не так тебя пойму. Раньше рассказывать было нечего, буркнул он. Подумал и лёг.